Глава сорок первая. Босс. «Я, Любаш, только выяснил, что я кретин. На большее меня не хватило. Признался я и встал решительно. Давай подумаем, как мы можем это выяснить. Осторожно, потом действовать будем». «Будем?» — переспросил я. «Э, нет, моя дорогая Любаня. Хватит с меня коллективного бессознательного. Я сам решу и не считаю нужным прятаться». «Времени и так упущено много. Надо просто спросить». «Так она тебе и сказала, ага. Ты ж ее обидел. Ни слова больше». Я отошел и набрал номер человека, который с большой долей вероятности был в курсе некоторых нюансов. Я был намерен сказать, как есть, не юляя, не выдумывая напрасно. «Если этот способ не сработает, пойду другим путем. А пока...» Я позвонил Энею и сразу взял быка за рога, объяснившись. Мне почему-то казалось, что он должен был понимать, как важно получить извинения от человека и расставить все точки над «и». К тому же он Таню простил. Лена не Эней, конечно, и я ни капли не Танечка, но попробовать стоило. К тому же я сделал ставку на то, что Эней скоро породнится с семьей Тани, значит, и Лена будет для него не чужим человеком, за счастье которого он станет переживать хотя бы немного. «Что скажешь, Эней?» Повисла долгая пауза. У меня в горле пересохло. «Положение Лены подразумевает спокойствие, тем более в третьем триместре. Нужны ли ей такие потрясения?» Здраво рассудил Эней. «Да ё-моё, парень, ну ты чего, а?» «Но в то же время мы с Таней отметили, что Елену не заинтересовал ни один из потенциальных ухажёров или партнёров». они были?» — ревниво и угрюмо спросил я. «Разумеется, мы все желаем Лене счастья. Может быть, окончательно проститься с вами ей необходимо, чтобы сделать шаг в счастливое будущее?» «Так, вот с этим ты бы притормозила Типун тебе на язык очкастый. Окончательно проститься? Черт, я о другом думаю. Я прощение намерен добиться, наизнанку вывернуться готов. Поговорив еще немного, я выяснил детали». Каким вдохновением меня проняло, приподняло над поверхностью земли, открылось второе дыхание, выросли крылья за спиной? Все не то. Я будто скинул лет, навскидку так, цать. Снова почувствовал в себе силы и желание жить, любить, добиваться любимой, идти к общему счастью вопреки и наперекор всему. Это непередаваемые ощущения. Их надо испытать. Пройти тысячи километров, чтобы обернуться и понять, Это только начало, и я готов пройти столько же. Но перед подъездом дома Лены я немного притормозил. Ожидаемо я волновался, и цветы вдруг начали казаться неуместными. А что еще я мог ей принести? Ну, у себя на плахи и топор в придачу, само собой разумеется. Вот поговорю, узнаю, что ей нужно, и дам самое нужное. Даже если не возьмет, постараюсь дать ей это. Я ведь только сейчас понял... Дело не в том, чтобы давать самое лучшее, а в том, чтобы щедро одаривать нужным. Понимаете, да? Такие прописные истины, а я их только после сорока раскусил и попробовал. Стоял, курил, повторял про себя речь. Слова даже на подходе к дому терялись, путались. А, словно и не придумывал ничего. Рядом в ногах начал тереться трехцветный кот. Большой уже, но тощий и грязный, с обгрызанным ухом. Видно, сильно голодный, потому что сел и уставился на меня требовательным взглядом. «Извини, приятель, у меня ничего, сам на сухом пайке». «Что за прокрастинация такая?» С котами разговаривать начал, лишь бы отсрочить неизбежное. «Так никуда не годится». Я решительно вошел, не сразу заметив, как кот потрусил следом. Судя по тому, как он резво забежал за мной в лифт, я решил, что котера просто возвращается домой после длительного загула. Нужный этаж — та самая дверь. Приподнял цветы повыше, под самый глазок. Позвонил. Дверь открылась почти сразу же. «Я вас уже заждалась. С голоду помираю», — раздался голос Лены. Меня кипятком ошпарило от звука ее голоса. Такого сладкого, нежного, сильного... а, -а, -а мурашки мурашки, в Приоткрытую дверь прошмыгнул кот. Лена взвизгнула «Ты...» «Ты откуда здесь? Брысь! Кыш, кыш!» Однако наглое создание потрусило на кухню. Лена подняла взгляд и застыла, увидев меня. У меня сердце едва не лопнуло. «А я вот пришел с... с новосельем тебя, пуговка, я...» Дверь стремительно захлопнулась перед моим носом. «Лена!» — простонал я, ударившись лбом о железную дверь. «Лена, я идиот, прости! Я тогда сглупил!» «Тебя видели с мужчиной в обнимку, и я, наученный горьким опытом прошлого, решил, будто ты изменяешь». «Бил на опережение. Лена, я понял, что ошибался. Прости, Лена!» «Хватит орать ты, Годзилла! У меня новостройка элитная и соседи приличные, так что потише». «Приперся он. Пошел вон! Мы без тебя прекрасно жили и еще сто лет счастливо проживем. Уходи!» «Произнесла сердито». «И кота своего помойного забери, живо!» «Ой, мамочки! Мамочки у него что, лишай? А, а а Взвизгнув, Лена распахнула дверь, едва не пришибив меня, и выскочила в подъезд, удирая от кота, который явно хотел любви и ласки. «Забери его и убирайся!» «Это не мой кот. Он с тобой пришел, значит, твой!» «Он к тебе целенаправленно шел, я решил, что он твой?» «Нет, Мирослав, это твой!» «Помойный, наглый, старый кот! Твоё тотемное животное! Ты и сам такой же!» «И чего ты Ваську обижаешь? Обзываешь его? Просто тёртый жизнью калач, да? Где ты у него лишай увидела? Это боевые шрамы! Плевать, уноси!» «Васька, кис-кис! Не хочет сам выходить Лена! Голодный! Есть у тебя мясо или рыбка? Я его выманю! Клянусь, тебе пачкаться не придётся!» «Итак, я вошел в квартиру». «Ну, Васька, если мне хоть малейший шанс обломиться, я тебя самым счастливым котом в мире сделаю». Он словно понял мой план и начал гаситься. «Всюду». «Боже, мне после этого вонючего блохастика все перемыть надо будет, а я только прибралась», — всхлипнула Лена, придерживая рукой живот. «Присядь, умаялась. Да пошел ты!» Махнула на меня кухонным полотенцем, устало села на стул. «Как ты меня нашел?» «Я дурак, не искал, судьба привела». Я шагнул к Лене и присел на корточки, обняв ее ноги. «Прости, я сам не ведал, какую херню творил. Я не живу, просто влачу существование, на инстинктах тела, душой и сердцем без тебя мертвый. Скажи, это мой... Это наш с тобой ребенок, да?» «Просто скажи, Лен, умоляю».